Глава вторая. Донателло. Нарожность легенда наводила на мысль о только что разбуженном шторме. Его волосы были взлохмачены на ветру, а расправленные плечи припорошены снегом. Пуговицами на его фраке служили маленькие льдинки. Он приближался, шагая по ледянящей синему заиндевелому лесу. Тело плотнее запахнуло на груди подбитый кобальтовым мехом плащ. "Судя по виду, ты пытаешься меня обмануть". По его губам скользнула хитрая усмешка. Прошлой ночью он казался иллюзией, а сегодня больше походил на данте, одетого в привычные оттенки чёрного. Но от данты обычно исходило тепло, и тело не могла не задуматься, не отражает ли холодная температура её нынешнего сна? Истинное настроение легенда. Я лишь хочу узнать, намерен ли ты получить свой приз за победу в каравале. Хоть тело и провела большую часть дня, гадая, что же это за приз, сейчас она заставила себя подавить любопытство. Когда Скарлетт выиграла караваль, то получила исполнение желания. Ты ли бы тоже не помешало подобное, но она подозревала, что легенда припас для неё нечто большее. Она ответила бы да, если бы не подозревала, что именно это легенда и хочет от неё услышать.